глава 28. Следующие несколько дней Барабанов с Муромцевым посвятили знакомству с местными скупщиками меда, а также с бортниками, что привозили свой мед для продажи на местный рынок. Нестор уже начал неплохо разбираться в видах мёда, узнал, что такое перга и подмор, и вообще стал любителем пчелиного лакомства. С утра до самого вечера они ходили по медовым рядам, источавшим приторный запах, и опрашивали людей. Однако, несмотря на все их старания, особых результатов или зацепок они так и не получили. Барабанов сокрушался, что такая хорошая, логичная и практически безукоризненная версия, подкрепленная рядом улик и даже подсказкой медиума, рушилась как карточный домик. На утро четвертого дня они по обыкновению зашли в чайную купцу Чередникову. После третьей чашки чая, которую они стали пить, как заправские купцы, из блюдца, Роман с Нестором сидели раскрасневшиеся, заправив подворотники полотенца. Муромцев изучал свои записи опросов, а Нестор безуспешно пытался поймать назойливую муху, покушавшуюся на его бутерброд с маслом и медом. Внезапно в чайной повисла тишина. В дверях стоял отец Глеб, а, если точнее, тень отца Глеба. Такой он был худой и бледный. Не говоря ни слова, бросив лишь взгляд на своих коллег, он сел к столу и медленно съел баранку из вазы, запивая чаем из чашки Нестора. Муромцев ждал, пока отец Глеб насытится, И когда тот откинулся на стуле, немного порозовев, сказал. — Здравствуйте, дорогой отец Глеб. Где же вы пропадали все это время? Нестор сказал, что вы в отшельнике подались. — Да. Неровным, тихим голосом ответил священник. Так и было. В затворе я был, в землянке, одного отшельника местного. Постился и молился Богу, чтобы помог нам низвергнуть Симона Волхва. — Ну, а вы... — Есть что-нибудь интересное? — Конечно, есть, то есть было, — ответил Нестор, передавая отцу Глебу свой блокнот. — Мы ведь без дела не сидели. — В глазах плывет Нестор, — сказал отец Глеб, улыбнувшись. — Расскажите в двух словах. — Отец Глеб, версия была идеальная. Смотрите сами, подозреваемый в убийстве... — Тише, Нестор, — одернул его Муромцев. — Подозреваемый в убийстве... Продолжил Барабанов шепотом, может быть, бортником, то есть собирателем мёда. Свои жертвы он выслеживает, сидя на деревьях, с них же и нападает. Или, как говорят свидетели, слетает. Затем насилует жертву, убивает и мажет её мёдом в знак мести медведя Маше. «Маша — маша спросил отец Глеб. — Какой ещё маша «Ну то из сказки! Старик из богодельни вспомнил, что оборотень ворчал что-то похожее на фразу «оттуда! Высоко сижу, далеко гляжу!» «А, понятно. И что же?» «Да ничего!» — с горечью ответил Нестор. «Всех бортников мы опросили, все даты проверили. Все они сплошь молодые, не могли совершать убийство на протяжении 15 лет». «Да и многие под приглядом были, а кто-то и вовсе семейным подрядом работает, не наш тип. «Все мимо, надо, значит, все заново начинать. «А так хорошо у нас складывалось, и мед, и волк летающий «Все совпало, и все пропало». «Отец Глеб», — спросил Роман, — «а у вас как дела? «Молитвы помогли, теперь на вас вся надежда». Отец Глеб взял очередную баранку, — С сомнением посмотрел на нее и положил обратно. «Молитвы, Роман Мирославович», — ответил он, — «меня привели к тому же, к чему и вы пришли. Все эти так называемые полеты были просто прыжками с деревьев, а истории про медведей намекают на сборщиков меда. Но все равно что-то здесь не так. Но ну, не могут же бортники, пусть даже самые ловкие, прыгать по деревьям, как обезьяны». «Кстати, вы, надеюсь, изучили этих бортников, как они работают?» «Конечно!» — ответил Нестор. «Если хотите, я вас введу в курс дела, познакомлю с этим непростым ремеслом. Мы довольно много о нем узнали». «Конечно, Нестор, очень интересно». «Тогда слушайте». Нестор полистал свой блокнот и сказал. «Начнем с того, что борт это искусственное дупло. Сборщики меда сами его изготавливают». Крепят на дереве на приличной высоте, чтобы мишка или еще какой лесной любитель сладкого до метка не добрался. Формы и борти бывают разные. В основном их делают в форме трапеции. Сверху накрывают особой крышкой, должея называется. Она нужна, чтобы человек мог, сняв ее, обслужить самодельной улей. На одной из сторон этой борте проделывалась дырка или литок на их языке. У него тоже форма и расположение разные могут быть, в зависимости от местности. Каждый сборщик должен уметь изготовить такую борть. Дело это непростое, да и затащить ее на верхушку дерева, на стволе которого нет ни ветвей, ни даже сучков, очень трудно и опасно. Поэтому все бортники — люди сильные, выносливые и смелые. Нестор оторвался от записей и, посмотрев на Романа, спросил. — Роман Мирославович, «Продолжите, мне после чаю, простите, до ветру надо!» «Конечно, Нестор, иди!» Улыбнулся Муромцев и продолжил лекцию. «Так вот, отец Глеб, у каждого бортника есть свои собственные борти. В чужие залезать запрещено, это строго карается. Поэтому сборщики меда все друг друга хорошо знают, а чужаков, нарушивших правила, наказывают». Если посмотреть вглубь истории, то все началось давно, когда примитивное собирательство переросло в пчеловодство. Сначала, когда появились соответствующие инструменты, первые бортники делали дупло в стволах, где ставили деревянные стержни или знозы, на которые пчелы крепили соты. Створом закрывали улей от животных и птиц. — А как туда попадали пчелы? — спросил с интересом отец Глеб. Они сами находили борть. Иногда люди запускали туда пойманный рой, а дальше, как говорится, дело за пчелами. У сборщиков меда есть специальные приспособления для подъема по деревьям. Пеньковые веревки, кожаные ремни, подметки с шипами, которые на ноги привязывали. Забравшись наверх к борте, они особой деревянной лопаткой забирали половину сот, оставляя вторую половину на прокорм пчелам. Мёд отжимали в кожаных мешках, потом давили гнётом, а оставшийся воск топили в печных горшках. «То есть каждый из бортников, — сказал подошедший Барабанов, — владел участком и работал только на своих деревьях. Сборщики не бродили по всему лесу, и эти деревья назывались дельные, оказывается, их передают по наследству». На каждом бортник ставит свою тамгу, ну, проще говоря, вырезает клеймо. И рубить такие деревья запрещено. Простите, Роман Мирославич, я вас перебил. Ничего, Нестор, спасибо. В заключение могу добавить, что поначалу у одного бортника в собственности было обычно несколько десятков ульев. Но потом они стали нанимать работников, и количество бортсей выросло до сотни. Также научились делать ульи из стволов деревьев, чтобы располагать их поближе к жилью. Такие борти из обрезков бревен назывались колодами. Роман встал из-за стола, закурил и, отмахнувшись от залетевшей в чайную пчелы, продолжил. Так что, коллеги, из всего этого только один вывод. Никак Бортник не сходится с нашим портретом безумного одиночки, который мстит женщинам. «Наш убийца Бобыль — одинокий лесной скиталец, в то время как бортники — крепкие семейные мастера, работающие на своих участках сообща, так как в одиночку тут не справишься. У них и наемные рабочие, и деревья подписанные, а главное то, что они знают друг друга, а также и закупщиков, и переработчиков. По сути, у них свое трудовое товарищество, или «трейд-юнион», Следят, чтобы цен никто не завышал или, наоборот, не снижал, и чтобы в чужие борте никто не лазил. Одиночкам тут не выжить. Вот такие дела, отец Глеб». «Товарищество, говорите?» На изможденном лице отца Глеба мелькнула улыбка. «Я все эти дни провел в пещере отшельника и подвижника Ионы. Он по своей воле ушел из монастыря, залез в тунару и прожил в ней целых двадцать лет. Монахи, они ведь тоже, как этот ваш трейд-юнион. Но Иона пусть и был монахом. Жил все как одиночка, хоть рядом с ним и был келейник. Вот что я понял. Человек может выйти из своего общества, оставаясь как бы в нем. Муромцев погасил папиросу в блюдце с чаем и, бросив окурок в помойное ведро у входа, сказал, нам надо еще с одной личностью переговорить обстоятельно. — Это не с Ерохой ли? — спросил Нестор. — Именно. Пошли за ним кого-нибудь. Барабанов подошел к одному из приказчиков и спросил, нет ли у них кого-нибудь на посылках. Тот тут же высунулся в окно, язычным голосом крикнул. — Микитка! — на призыв в чайную сейчас же вбежал чумазый паренек лет десяти в залатанном кафтане, но в сапогах. Увидев господ, он замялся и, посмотрев на приказчика, спросил тоненьким голосом. — Чего прикажете, дядя Игнат? — Ероху знаешь. — Это который мед возит. Его все знают. — Господа хотят поговорить с ним. Разыщи его, он на рынке должно быть. — Знамо дело, на рынке. Где же ему еще быть? — А ежели не на рынке, значит, в трактире деньгу пропивает. — Смотри у меня. Приказчик погрозил Микитке кулаком. — Язык-то подрежу тебе. Муромцев улыбнулся, сунул мальчишке двугривенный, и тот, просияв от счастья, умчался, не закрыв дверь. Примерно через полчаса за их столом сидел бортник Ероха, оказавшийся ростом не выше Микитки. Закатав рукава кафтана по локоть и обнажив крепкие, жилистые и загорелые руки, он степенно пил чай и хранил молчание. Муромцев, выждав, пока Ероха поставит чашку на строганный стол, спросил. «Уважаемый, не знаю, как вас по-батюшке». «Меня все Ерохой кличут». Сухим, резким голосом, словно палка треснула, ответил Бортник. «Хорошо, я так понимаю, вы в курсе, кто мы и чем занимаемся». «Конечно знаю, все знают». «Ну тогда скажи нам, любезный Ероха, нет ли среди вашего брата бобылей или одиночек?» — Нет, барин, одному не выжить в нашем деле, шибко оно сложная Но только если найдется такой дурак, что будет одну борт держать. Да что с нее толку? Самому мед лопать, что ли? Проще уж на рынке купить. — Ладно, пока все сходится, — сказал Роман. — Тогда вот еще что, откуда новые борти берутся. — Так чего тут, сам бортник их и ставит, в новом дереве долбит на своей делянке. На чужие лучше не лезть. Во-первых, далеко, а во-вторых, и по шее получить можно. И бока намнут, у нас с этим строго. Потому всяк на своей земле работает». Роман вздохнул и развел руками. Отец Глеб присел рядом с бортником и спросил. «Ну, это у вас сейчас такие правила? Своя земля, делянки и по сто борте у каждого. А вот если махнуть назад, скажем, лет на тридцать, как тогда было?» Ероха почесал жидкую бороденку, подумал и ответил. «Я тогда еще совсем мальцом был, сам плохо помню. Но дед мой, царствие ему небесное, рассказывал, что и в борте люди чужие лазили и мед воровали. Ведь делянок не было, общество не следило, да и самих бортников не так много было. Потому со временем и порешили к порядку прийти, миром до да согласиям. А в то время как новые борти искали? Сами? Тут, барин, по-всякому бывало. Кому везло, кто с норовкой брал. А еще... Точно, чуть не забыл, а мне ведь дед рассказывал. Были люди особые, кто пчелу за сто верст почуять мог. Прозывали их медознатцы али медоведы. Так ведь их уж нет давно. С тех пор, как все сообща работать стали. Муромцев оживился. Глаза его загорелись, и он быстро спросил. Как раньше медознатец Бортьи с диким медом находил. Дело это, барин, сложное весьма. Попробуй-ка весь лес за сотни верст в округе обойди да облась. Надо ведь дерево с Бортью найти, на каждый же не полезешь. Как они их находили, про то мне неведомо. Ба про них, что колдовство им помогал какой-то. Жили бирюками, никола не ни двора, так и бродили по лесам. сыщит борт мёд или саму борт продаст кому-то из наших. Мне пара бортьей от деда так досталось. Ему медознатец продал лет двадцать назад, а потом от них рост пошёл. Дед покойный разбился, и отец тоже верёвки оборвались. «Опасное дело у нас, барин, а всё ради того, чтобы вы тут чаёк с метком попивали». Муромцев пропустил последние слова Ерохи мимо ушей и продолжил расспрашивать. А если надо найти такого медознаца, где искать его? Э — Эй, мил человек, где же их теперь найти? Может, и ходит, где такой берюк, что сам найдет, то и съест. Нынче ведь услуги их без надобности. Правда, мед у них не чета нашему, шибко, вкусный и душистый. На вроде коньяков хранцузских али бальзамов лечебных. Тонкий, как бы, значит, не всякий его распробует. Для гарманов, значит, те готовы платить. Да вот только выход малый, собирают немного, и дохода почти нет с такого меда. Как говорят, живут в лесу, молятся к лесу, что найдут, то и схарчат. Не мудрено, что сами медведями стали. Ероха рассмеялся, показав редкие желтые зубы. Не стару от чего-то показалось, что мёд, который он недавно ел, был именно такого цвета.